Глава 24. Джордан Вертолет Фрейзер Арк приземляется на широкой поляне у подножия ураганного хребта. В траву, не дожидаясь остановки лопастей, спрыгивает несколько молодых мужчин. Среди них Уайт Тортон, старший сын мэра Дипфуда и будущий глава вражеского клана. Первое рукопожатие, и Джордан едва находит силы удержаться и не ударить током соперника. Неудивительно, что Лив была влюблена в него несколько лет. Эта слащавая рожа так и просится на обложку какого-нибудь женского глянца. «Приветствую», — Джордан кивает остальным. «Ты здесь, Торнтон. Веская, наверное, у тебя на это причина. И мне не терпится узнать, что тебя сподвигло на эти переговоры. Нападение на вас слив?» Мужчины неспешным шагом двинули к тоннелю. Джордан и Уайт впереди, кали, люди Торнтона, на небольшом расстоянии. Да, и все события последних тридцати лет. Хочу разобраться, наконец, кто наш враг. Впервые оказавшись в ущелье, Торнтон с любопытством озирается. Прикидывает, наверное, пути отхода на случай экстренной ситуации. Как Лив себя чувствует? Вполне дружелюбно интересуется гость. Но Джордана корежит просто от того, что он произнес имя его жены. Хорошо, все обошлось. Кто эти упыри, удалось узнать? Нет. Они не выжили. Жаль. Да. В дом вождя мужчины заходят все вместе, но в кабинет поднимаются только Джордан и Уайт. Оба устраиваются за столом, на котором лежит пухлая папка наследство Томаса Брауна. Джордан собирается с мыслями. «Давай я начну, да?» «Начинай. У меня к тебе предложение, но прежде чем я его озвучу, хочу убедиться кое в чем. Спрашивай, я готов». «Не хочу на своем веку повторения той бойни». «Готов? Хорошо. А взять на себя ответственность за весь свой клан, ты готов?» «Будто ты не знаешь, как у нас в Дипуде все устроено. Пока еще отец там царь и бог. Никто ему поперек и слова не скажет». «И тебе есть что сказать?» Прищурился Джордан. Их разговор свернул именно туда, куда он и рассчитывал с самого начала. «К чему ты клонишь?» Решив не ходить вокруг да около, Джордан задал вопрос в лоб. «Британский орден Белого Тиса. Что тебе о нем известно?» Уайт заметно переменился в лице. Не ожидал от вождя декстралов такой осведомленности. Джордан решил поторопить. «Мне о многом уже известно. Так что выкладывай, что знаешь. Хочу понять, как сильно вы в этом увязли». Уайт встал, прошелся по кабинету от окна к двери и обратно. и указал Джордану взглядом на бутылку и стаканы на столе. Тот кивнул в ответ. «Орден Белого Тиса. Древний, могущественный, богатейший. Он был основан в средневековой Европе несколько столетий назад людьми. Подчинялся непосредственно монарху и папе римскому. Его первостепенной задачей была борьба с инакомыслящими, теми, кто смел идти против короны и церкви. На самом же деле, основной его функцией было противостояние нам, Декстралам и инатам, Настолько они всегда нас боялись. Уайт разлил виски по бокалам и протянул один Джордану. Тот внимательно слушал, не перебивая. Последние несколько веков им удавалось держать нас в узде. Как ни крути, а людей во много раз больше, чем нас. Кого-то истребляли целыми кланами, кого-то запугивали и шантажировали, как клан Маккинонов, из которого твоя жена. «Это я уже понял. Вождь Маккинонов каким-то образом смог выторговать своему клану свободу, в обмен на то, что они не будут передавать знания и развивать способности будущим поколениям». «Именно», — подтвердил Уайт. «Потому-то Лив ни о чем не догадывалась столько лет». «С Маккинонами понятно. А что с Торнтонами? Вы сбежали 250 лет назад из Шотландии на Гриншеттер». «Да не от властей они тогда бежали». У нашего вождя была королевская охранная грамота, нечего было бояться. Но он хотел свободы. И тогда как раз Саманта Фрейзер убедила всех в том, что на этом диком острове находится самый мощный источник. Конечно, всем незамедлительно хотелось подтвердить ее слова. И здесь был основан небольшой городок Дипфуд. Но откуда ни возьмись, появился секвойя. Что было дальше всем известно. Торнтоны остались ни с чем. М да. Вместо того, чтобы спокойно выйти замуж за сына вождя Торнтона, Саманта поселилась здесь, и появилась новая американская вет фрейзеров. Да. Но ни Декстралом, ни Инатом она местоположение источника так и не открыла, и спустя пару поколений само его существование стали считать мифом, продолжил Джордан. Точно, согласился Уайт. Пока 30 лет назад мой дядя и твой дядя Джонатан не уверились в том, что все это правда. Декстралов и Энатов Гриншетера начали истреблять сотнями, но кто за этим стоял, неизвестно до сих пор. «Орден? Вряд ли. Они действуют обычно, не таясь. Власти у них в наши дни не в пример меньше, чем 200 лет назад. Да и отец бы сразу узнал, захотя они пойти на нас войной». «Значит, я не ошибся? Ваш клан до сих пор подчиняется Ордену?» «Не ошибся». Но наше поколение, преданная мне молодежь, не хочет такого же будущего для клана. Не знаю, честно, какую именно выгоду получает от этого тандема отец, но он все еще очень силен. И против него, а заодно и ордена, мне пока что идти не с руки. «Послушай меня, Торнтон, второй раз предлагать не буду. И я поддержу тебя в противостоянии с отцом. Считай, Дип вот уже твой». Уайт усмехнулся. «Что ты можешь? Спалить весь городской совет заживо?» «Нет надобности». Он открыл папку и продемонстрировал ее содержимое. «Я теперь часть этого городского совета». Тортон изучал документы несколько долгих минут, то и дело поднимая на Джордана ошарашенный взгляд. Ну как такое возможно? Почему?» «Ладно, я согласен. Что ты хочешь взамен?» «Твою поддержку. Воевать собрался? С кем?» Знал бы, сказал. Те, кто сбил нас с Оливии с дороги, были декстралами. И я не добил их сразу, а приказал запереть тут, в ущелье, чтобы допросить потом. И моя бестолковая жена успела перекинуться с ними парой слов. Они не хотели вредить ей. Они пытались прикончить меня. Стали запугивать ее, убеждая меня предать. И ты уверен, что к убийствам Фрейзеров 30 лет назад орден Белого Тисса не причастен? Уверен. В наши дни они не воюют открыто, а те убийства были делом рук Декстралов. Люди действуют иначе. Согласен с этим. Если ты помнишь, война закончилась со смертью моего дяди Джонатана, тогдашнего главы клана. Убийство мужчин-фрейзеров, а заодно и подвернувшихся случайно и Натов прекратились сразу же с его смертью. Считаешь, что целью было прервать вашу кровную линию? «Убить вождя, не успевшего оставить потомков?» «Именно. Почему тогда нападения возобновились сейчас, спустя столько лет?» и «Есть догадка. И чтобы ее подтвердить, мне нужно попасть на ту поляну к Пиктскому кресту, который вы недавно нашли». «С этим проблем, я думаю, не будет», — кивнул Уайт. Джордан отставил стакан и поднялся. С моей поддержкой ты становишься новым мэром Дипфуда и вождем клана Торнтонов, независимым от ордена Белого Тиса. Независимым от ордена? усомнился Уайт. Да, они организовали нападение на мою жену три месяца назад в Шотландии, убили ее бабку с дедом, и к смерти ее родителей, уверен, причастны тоже. Не вижу иного для нас выхода, кроме как уничтожить их наконец. Чем им помешали Маккинены, по-твоему? О пророчестве знаешь же? Они видят в нашем союзе угрозу для человечества. Боятся, что я и правда уничтожу их мир. Похоже на правду. И я подытожу. Мы заключаем мир и объединяем остров. Ты встаешь во главе своего клана и получаешь Дипфуд. Взамен я рассчитываю на твою поддержку в уже начавшейся на Гриншетере войне. Знаю, что среди Натов тогда было убито не меньше молодежи, чем среди декстралов. Столько детей остались сиротами. Для твоих парней месть за родителей достаточно сильная мотивация выступить на нашей стороне против общего врага. Джордан протянул руку, и Уайт крепко ее пожал. В следующие полтора часа они обсуждали детали грядущего объединения острова уже в полном составе делегаций. Но мысли Джордана многократно возвращались к Лив. Что она сейчас без него делает? Думай тому же. Соскучился уже так же, как он по ней. Скорей бы ночь избавиться от посторонних, укрыться от всего мира за стенами спальни и не выпускать жену из рук до самого рассвета.